Глава двенадцатая «Билеты купил, Андрюша?» – спросила Лида. Она села на заднее сиденье санаторской машины, которую Вера прислала, чтобы забрать ее из больницы, и Андрей сел рядом с ней. Он так переживал из-за ее сердечного приступа, что хотя врачи и уверяли его в полном мамином выздоровлении, все-таки боялся, что ей станет плохо по дороге, а он не сразу это заметит, если будет сидеть впереди. «Да», — ответил он, — «через три дня мы с тобой улетаем». Они ехали через оборотневу пустошь. Уже виден был Ангеловский парк. «В санаторий идет», — сказал водитель, кивая на идущего вдоль шоссе немолодого мужчину с небольшим чемоданчиком. «Подвезем?» «Конечно», — ответила Лида. «Садитесь», — сказал водитель, притормаживая и открывая окно «Волги». «Подбросим». «Спасибо». Прохожий поздоровался со всеми и сел рядом с водителем. Он был высокий, и из-за спинки сиденья Лиде был виден его седой стриженный затылок. «На лечение прибыли?» – спросил водитель. «Родню навестить». «А вы кто ж будете?» «Кондратьев Федор Тимофеевич». Когда Андрей почти вынес мать из остановившейся с тормозным скрежетом машины, Лида была бледнее, чем в тот день, когда он сказал, что имеет право видеть своего отца. — Может, вы тут посидите, отдышитесь, а я пока за врачом сгоняю? — испуганно спросил водитель. — Не надо, — проговорила Лида. — Сейчас, извините. Он не был потрясением для ее глаз, и она понимала, почему. Андрей был так похож на него, что она не отвыкла от этого гармонично вылепленного лица и от этой глубокой вертикальной морщины перерезающей переносицу не от вида его все у нее внутри перевернулось, а от того что она поняла он здесь он есть он смотрит на нее и сердце вместе со всем ее нутром перевернулось тоже и боль при этом оказалась такой что она чуть не задохнулась. Сын смотрел на нее с тревогой, а на Федора старался не смотреть вовсе, обходил его взглядом. Федор же не старался не смотреть на Андрея, он просто не смотрел ни на кого, кроме Лиды. Молчал и смотрел на нее. «Может быть, мы поедем?» — наконец сказал Андрей. «Дома поговорим». «Да-да», — сказала она, — «поедемте». Кроме удивленного водителя, у каждого из тех, кто садился в машину посреди оборотневой пустоши, было в эту минуту ощущение, что сорок лет прожитые порознь – преграда неодолимая. Волга остановилась возле директорского флигеля, возле того входа, который назывался гостевым. Через него входили в комнаты, отведенные сейчас Лиди с сыном и невесткой. Все вышли из машины. «Вы зайдете?» – спросил Андрей. Фёдор посмотрел на Лиду. Та опустила глаза. «А семён где?» – спросил он. «На работе», – ответил Андрей. «Пойду поздороваюсь». Он пошел по аллее к главному корпусу. Андрей сделал было движение, чтобы идти за ним, но взглянул на мать и остался. Когда вошли в дом, Лида опустилась на стул и застыла, глядя перед собой неподвижным взглядом. «Не понимаю, что за онемение на меня нашло», — сердито произнес Андрей. «Сейчас же пойду и поговорю с Федором Тимофеевичем. Как хочешь. А ты?» Он не сказал мне ни слова. «Но он приехал к тебе», — заметил Андрей. «Он приехал случайно», — покачала головой Лида. «Просто навестить родню». «Что ж, сетовать не на кого. Я сама виновата». «Мама, ну хватит!» — поморщился Андрей. «Эти разговоры о вечной вине, что было, то прошло. Важно, что дальше будет». «Да ничего не будет!» — невесело улыбнулась Лида. «Разве ты не понял? Вся жизнь врозь. Через это не переступить». Андрей расстроенно молчал. Возразить ему было нечего. Андрей возвращался с электрички, сердитый. Он пытался убедить себя, что причина его отвратительного настроения заключается в том, что весь день сегодня был потрачен на закупку сувениров, список которых – водка, икра, матрешка – оставила ему Николь. Но сам понимал, что дело совсем не в усталости. Дело было в несуразности, просто глупости всего, что происходило в последние дни вокруг него, да и с ним самим. Пройдя мимо баньки, Он услышал, что кто-то есть на берегу пруда, над которым она стоит. Андрей машинально обернулся и увидел Лукерию. Наверное, она только что вышла из воды. Платье было надето на мокрое тело. И все оно было видно под облепившим его светлым сицем. «Здравствуйте, Лукерия!» – сказал он. Она вскрикнула, обернулась и увидела его. А он увидел в ее глазах такую радость, которую невозможно скрыть, даже если и захочешь. Да она и не хотела, кажется. «Вы?» — воскликнула она. И, сообразив, что стоит все равно, что голая, сделала быстрый жест, пытаясь прикрыться, но тут же поняла, что это не получится, и опустила руки. Она стояла перед ним в самом соблазнительно интимном виде, но нисколько не кокетничала, а только смотрела на него. А он смотрел на нее все равно, что голую, и чувствовал не вожделение Впрочем, было бы неправдой сказать, что он не чувствовал его, а что-то такое, чему не знал название. — В магазин ходили? — спросила она наконец. — Ездил в Москву за подарками для парижских друзей. — Домой уезжаете? — тень мелькнула по ее лицу. Она не хотела, чтобы он уезжал. Он мог в этом поклясться. «Да», — кивнул Андрей. «Когда же?» «Завтра». «Вы будто не рады», — заметила она. «Не рад». «Почему?» «Приехал мой отец». «Это кто же?» «Федор Кондратьев». «Да вы что?» — ахнула она. «О, Господи!» «Это тяжелая семейная история», — сказал Андрей. «Моя мама уехала отсюда в гражданскую войну, беременная, и не сообщила отцу, что я родился. А мне не сказала, что он жив. Я вообще не знал, кто он». «Ну так теперь же знаете?» – пожала плечами Лукерия. от «Отчего ж сердитесь?» Он засмеялся и от того, как блеснули в закатных лучах под мокрой тканью ее плечи, и от того, что она сразу и точно поняла, что с ним происходит. Он сердится именно так. И от этого не может видеть вещи в той простоте и ясности, в какой видел их всегда. Вы угадали, сказал Андрей. Я сержусь. Мама ничего не предпринимает. Фёдор Тимофеевич даже не показывается к нам. И я не понимаю, что должен делать. Да что ж тут непонятного? улыбнулась Лукерия. Он не показывается? Так вы ему покажитесь. Так и так скажите. «Я ваш сын». «Так просто?» — удивился он. «Ну а чего темнить-то?» «Вы поразительная женщина, лукерия Он не знал, что еще ей сказать. «Нет, не так. Он не знал, может ли сказать ей то, что хочет». Не находил он в себе ответа на этот вопрос. И лишь благодарно коснулся ее руки. Вера зажгла зеленую лампу с медными шариками. Подняла ее на цыпочках повыше над столом, за которым они сидели втроем. Лампа была старинная, ангеловская. Прежде она висела в гостиной. И когда братья Кондратьевы приходили из деревни в особняк и задерживались допоздна, то все дети сидели под нею вокруг стола, рисуя или читая. «Поеду я», — сказал Федор. «Когда?» — спросил семён «Да утром завтра и поеду». «Ну, Федя!» — начала была Вера. «Зря ты меня сюда вызвала, Вера!» — перебил он. «Сама видишь!» «Я вот ничего вразумительного не вижу!» — поморщился семён «А что тут невразумительного?» — пожал плечами Федор. «Лида меня избегает!» «А ты ее?» — спросил семён «А тут ей решать, не мне!» Хлопнула входная дверь. Послышались быстрые шаги. И в гостиную вошел Андрей. Он не выглядел взволнованным, но видно было, что шел быстро. «Федор Тимофеевич, я ваш сын», — сказал он с порога. «Думаю, вы вправе это знать». семён расхохотался, глядя на ошеломленное Федорова лицо. «Наконец-то! А то все вокруг да около», — сказал он. «Хуже детей малых». «Мой сын?» Глупейшим образом повторил Фёдор. И вопрос этот, и растерянность так не шли к нему, что даже Вера улыбнулась, хотя и сама была взволнована. «Да», — кивнул Андрей, — «мама не говорила мне об этом. И ей страшно стыдно теперь за это перед вами. Именно поэтому она держится с вами так отстраненно. Других причин нет». Фёдор уже шел к двери. Стремительно проходя мимо Андрея, Он быстро обнял его и сказал «Потом поговорим. Спасибо тебе». Хлопнула дверь гостиной, а входную дверь он за собой и не захлопнул, наверное.